13 ноября 1948 года. Хандала. Спешу переслать указания. Дело в том, что лучшая судьба явится скоро для вашей деятельности в Америке. Боллинг может купить дом на 92-й или 94-й улице, но мне дом не нужен, ибо дом-музея будет возвращен. Новая страна оявится на победе, и музей будет возвращен вам. Справедливость будет восстановлена. Напиши им, лучшая ступень появится в новом помещении из-за нового обстоятельства, из-за определенного нового обстоятельства. Новая страна станет проявлять интерес к искусству своего гениального соотечественника. Страна оявится на новые оценки всей его деятельности, под лучами новой планеты, которая появится на горизонте с вашим въездом. который определенно связан с новой планетой. Лучи ее станут видимы в ноябре, но сама планета оявится на нашем числе в декабре. Очень прошу Зиночку, иди для и Дедлея, хранить эту весть для себя и явить полное молчание. Итак, музей будет возвращен, и лучи новой планеты сокрушат врагов света. Пройдут краткие годы и принесут много перемен. Уйду, скажите, что зима во Флориде безопасна, но следует вернуться в начале марта в Нью-Йорк и переехать в Уптаун. Примечание английское, верхняя часть города. Ноябрь будущего года будет очень трудным, особенно для Флориды. Также Калифорния будет в опасности в марте и апреле до самой новой апрельской луны. Предупредите на словах Боллинга, но просите не творить паники. Этим он много повредит себе и делам, и вам, родные, нужны переехать до марта в новое помещение. Год идет знаменательный и грозный. 537. Примечание: здесь и далее речь идет о книге «Мир огненный» часть третья. Пора отвыкать от одностороннего понимания символов. Одни и те же символы часто обозначают разные понятия среди народов или принимают различные значения в соответствии с обстоятельствами или положениями. Так дерево есть символ всего живого и растущего, но бывают и сухие деревья или лишённые корней, и такие деревья подлежат удалению. Так и человеческие деяния: одни развиваются во благо. но другие несут отраву, их следует прекращать. Помните, как на востоке, откуда большинство наших символов, ученик, не признавший своего учителя, приравнивался к дереву, лишенному корней. Он же, идущий лестницей вековой преемственности, назывался вечнот цветущим баньяном. Не смущайтесь непониманием читающих учения. Придет время и глаза их раскроются, но всегда имейте в виду, что каждое положение учения будет кем-то не понято, и каждое слово кем-то перетолковано. Пятьсот девяносто один. Все мироздание основано на повторности явлений, на повторном движении или ритме. Без повторности ничего не слагается. Всякое нарастание требует повторных наслаганий. Без повторений ничто не усваивается. Сама память есть накопление нескончаемых повторений. Вся жизнь наша есть непрерывная цепь повторений, но человек уже не замечает их и легко продвигается к новым высхождениям и нахождениям, будучи вооруженным ранее им усвоенными явлениями. движениями, положениями, понятиями и т.д. так и учение. Лишь усвоив путем повторения все положения учения, может ученик легко продвигаться к дальнейшему продвижением. Сравнение с ковром на лестнице указывает, что повторения много облегчают, именно как ковер облегчает подъем по лестнице. Так и сравнение с мостовой. Мостовая, сложенная из одинаковых камней, повторений.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 Монотонность одинаковых камней исчезает для того, кто видит и усвоил искусное построение их. Для этого и нужно владеть искусством повторений, то есть уметь сказать «повторить» в новом освящении или в новом соответствии и применении. Усвоение не значит стать бездумным и равнодушным, но именно окрыленным, зная истину и направление мостовой, заложенной заботою и любовью великих наставников человечества. пятьсот девяносто пять. Палынь Артемизия растение трава с очень сильным ароматом, распространённое в горных местах Тибета, Индии, России и Швейцарии. Думается, что она растёт и в Америке. В Швейцарии дают пить чай из палыни при воспалении гланд. Масло из этого растения полезно, если легко втирать его в больное место. Пропорция и приготовление, и прием такого вещества должны быть исследованы, ибо каждый человек индивидуален. Всегда рекомендуется начинать с очень малых доз. Чай из полыни должен быть слабым, он хорошо действует на гланды, очищая их. Пропорция мускуса тоже относительна. Одни могут принимать одну горошину два раза в день, при простудных заболеваниях другим уже одна уже достаточно, но можно и две, и даже три за раз. Но все только на опыте может быть установлено. Обычно я давала НК среднюю горошину мускуса со щепоткой соды, и он запивал валерьяновым чаем. Сама же я, если когда брала, то не придерживалась пропорции, а принимала... Сообразно с самочувствием. Чем хуже себя чувствовала, тем больше брала мускуса. Мускус трудно переваривается, и прием соды облегчает это. Шестьсот. Зиночка права. Именно серьезная опечатка. Следует читать «мы тогда достигаем, когда можем и делаем». Можно было бы даже сказать «тогда достигаем, когда не можем и делаем». но делаем, ибо не можем часто относительно, нам лишь кажется, что не можем. Триста девятнадцать. Конечно, планы измерения означают различные свойства различных сфер. Там, где плотный мир требует усилий, скажем перенос на расстояние, тот там тонкий мир не только не требует. но представляет легкое передвижение, ибо в тонком мире люди могут легко переноситься, могут летать. Если будете печатать вновь первую часть листов Сада Моря, конечно, первое оглавление должно быть сохранено, так же как и во втором томе. Только имя во втором томе поставьте полностью, то есть тоже листы Сада Моря. Можно будет приступить к рассылке страниц из Азарения. можно назвать эти страницы как листы из второго тома листов сада мории или если хотите из книги озарения поступайте как вам кажется лучше очень трудный вопрос это советовать людям книги сознание и накопление и образование настолько разнятся что нужно применить все чувство знания чтобы дать правильную книгу но такие книги как все написанное о рамакришне И все книги, написанные с вами, Виви Канандой, конечно, безусловно полезны. Очень хорошие также и книги так называемого йога Рамачарака. Их несколько томов. Пути индийских йогов, основы индусского мировоззрения, разные йоги и так далее. Заглавия помню лишь приблизительно. Мне кажется, их легко найти в Америке, ебо говорят, что он был учеником Виви Кананды, когда последний приезжал туда. Советую и вам прочесть их. Чуре Эринана не стала бы советовать. У Чуре много медиумистической чепухи. Для всех продвинутых сознаний, конечно, все книги Блаватской, Кладис, также и письма Махатмы. Но необходимо знакомство с основами восточной философии. Думается мне, что можно найти неплохие книжечки в Виданта Сосаите для такого ознакомления. Из книг Бизанта, конечно, лучшее эзотерическое христианство. Пусть читающие обратят внимание на утверждение гностиков, приведенное Бизантом о том, что Христос, в течение одиннадцати лет после своего воскресения в тонком теле, поучал Марию Магдалину тайным надземного мира. Так оно и было. Записи Марии Магдалины почти все исчезли, остались лишь обрывки, и сейчас можно найти их в гностической литературе. Точно так же Евангелие от Иоанна записано было Марией Магдалиной. Она одна была высокообразованной ученицей среди последователей Христа. Если бы не Мария Магдалина, вряд ли что дошло бы до нас из подлинных слов Христа. У ног учителя неплохая книжечка. Также люблю маленькую книжечку, составленную Джина Радша Даза «Эпизоды of an Unwritten History». Люблю книгу Купер о оклей, дневник мадам де Демар. Там можно найти интереснейшие страницы жизни мастера ракуцы в связи с французской революцией. Очень люблю книжечку Син это оккультный мир, жизни и чудеса, окружавшие Бловадскую. Книга эта была очень одобрена мастером Каха. Два тома дневника Олька-то дают о описании его встречи и работы с Бловадской и всех чудес, происходивших тогда.